17. -е. Высоко над землей. Я собрала последние силы и, мерно взмахивая крыльями, поднималась все выше, пока не оказалась на одном уровне с другим аваностом. Здесь, наверху, несколько скалистых вершин образовали неровное завершение отвесной стены. Наметив место посадки всего в париметров метров от Милана, я понеслась туда и сконцентрировавшись Относительно уверенно, хоть и не без напряжённости, приземлилась. Появилась я, видимо, очень эффектно, потому что от неожиданности тот аваност по-настоящему испугался и захлопал крыльями. Я заволновалась, как бы он не улетел, но потом увидела, что он повернулся в мою сторону и разглядывает меня. Каменная стена утёса перед нами круто уходила вниз, нас освещала полная луна. В небе не было ни облачка. Я с восхищением смотрела на аваноста. Красноватые кончики крыльев выделялись на фоне его темного оперения. Слегка изогнутый клюв и большие лапы в лунном свете казались пурпурно-красными. На голове торчал коротенький гребень из перьев. «Ты кто?» — нарушил молчание Милан. Я перестала его разглядывать, откашлялась. и вдруг испугалась, что от волнения я сейчас не смогу издать ни звука. «Это неважно!» — ответила я, и мой голос прозвучал на удивление уверенно. Может, потому что сейчас я была прекрасно замаскирована? Мой собеседник издал странный звук. «Для меня важно!» — заметил он. «Я обы с кем не разговариваю!» Тьф, вырвалось у меня при этих словах. Напротив меня сейчас точно был Милан, индюк напыщенный. Во мне проснулся тихий и уже очень хорошо знакомый гнев на этого парня, из-за которого в моей жизни и начался весь бедлам. «А мне достаточно того, что я знаю, кто ты!» — бросила я. «Милан, похититель перьев!» Красивая Иванос чуть слышно ахнул и, кажется, даже покачнулся. Я выпрямилась еще немного и выпятила пернатую грудь. Я чувствовала себя непривычно сильной и очень храброй. «Я видела, как ты выбежал из дома Аурелии с ее пером в руках, а затем превратился в птицу», — заявил я твердым и четким голосом. Насчет пера я, конечно, слукавила, потому что о нем я узнала уже потом. Милан язвительно рассмеялся. «Но это вовсе не делает меня вором. Я всего лишь вернул перо законному владельцу. А теперь выкладывай, кто ты такая!» Я заметила, что Милан уже не так самоуверен и беспокойно переступает с ноги на ногу. «Законная владелица этого пера Аурелия Певчая!» — воскликнула я, и мой голос разнесся по всему ущелью. «А ты, подлый вор, ее обокрал!» «Что за ерунда!» — возмутился Милан. «Я просто выполнял поручение!» «Поручение Ксавера Беркута?» Ответа не последовало. Некоторое время мы пристально смотрели друг на друга. «Волшебное перо — не собственность Ксавера Беркута!» — нарушив молчание, решительно заявила я. «Докажи!» — усмехнулся Милан. «Я не верю ни одному твоему слову. В конце концов, Ксавер — глава Аваностов». «Вот как? Я должна предоставлять доказательства?» С тем же успехом я могу сама потребовать доказательств от Милана. Правда, у него есть преимущество. Он точно знает, где сейчас перо Аурелии, а может, и медальон тоже. И я лихорадочно соображала, что делать. «Ну вот что!» Голос у меня чуть дрогнул. «После кражи пера Аурелии стало очень плохо. Сейчас она в больнице. Я принесу тебе доказательства и покажусь в человеческом обличье». «Завтра днем встречаемся в саду виллы Аурелии. Только ты и я». «Вот как?» — с вызовом бросил Милан. «А с чего мне тебе верить и вообще доверять? Я тебя не знаю». «Потому что я аваност, как и ты», — ответила я. Как только я это произнесла, по спине у меня пробежали мурашки. Именно в этот момент я почувствовала себя истинным аваностом, без всяких если или но. Милан, похоже, задумался, на несколько минут, уставившись в пропасть. И я решила в следующую нашу встречу спросить с него из за украденный медальон. Судя по всему, он чувствовал себя несправедливо обвиненным в краже пера. Интересно, как он запоет, когда я спрошу о краже медальона? Хорошо, наконец ответил он. Я буду там в три часа. Если ты меня обманула, то горько об этом пожалеешь, это я тебе обещаю. Я проигнорировала его угрозу. «Кстати, а почему ты прилетел сюда на карьер?» Милан выпрямился в полный рост. «Потому что я горный аваност. Я люблю горы и не могу без них. И вообще, что за вопросы?» Тут он снова уставился на меня. «А вот таких аваностов, как ты, я еще не видел. У тебя такое странное оперение. Прямо попугаиха. я лесной аваност!» Восмущенно крикнула я. «Вот же идиот!» Хотелось ему тоже как-то дерзко ответить, но формулировать не было времени. Милан уже расправил крылья и скользнул с утеса в пропасть. С он казался хищной птицей, камнем бросившейся на свою жертву где-то там, внизу. «Ты от меня не сбежишь!» — крикнула я вслед его тени. И чуть тише добавила. «У меня еще много вопросов!» например, касательно Ксавера Беркута. Я снова поежилась, возможно, от усилившегося ветра, который ушел мне оперение. Силуэт Милана был уже едва различим в далеком ночном небе. Он летел невероятно быстро, похоже, очень спешил куда-то. До окраины Зонберга я добралась совершенно обессилевшей. Я видела, как Милан исчез в темном окне своей комнаты, после чего еле преодолела последние метры по Каштановой аллее. Измождённая после этого сумасшедшего марш-броска, я рухнула на кровать. В маминой спальне, кажется, все было тихо, и о моей ночной вылазке она так и не узнала. Искорка гордости зажглась во мне, потому что подобного я не могла представить и в самых смелых мечтах. Я заставила Милана говорить, и он не знает, кто я. Пока не знает. «Теперь же нужно предоставить железобетонный аргумент, что волшебное перо действительно принадлежит Аурелии». Решив отложить размышление на завтра, я погасила свет. Хорошо помню, что в ту ночь мне снилась преследующая меня стая огромных хищных птиц. «Был ли среди них и Милан?»